Глава 13. Странное желание. Марина Сергеевна с тоской покосилась на собеседницу. Лида родная сестра ее мужа. И ради его памяти Марина поддерживала с ней общение, хотя это было довольно трудно. Так вот, я ей и говорю: Все плохо! вещала Лида. Вот что не возьми, Лид! Да где тебе плохо-то? Марина была знакома с Лидией уже много лет, и у той всегда все было нехорошо, это такое перманентное состояние. Муж считался у нее негодяем, потому что все делал не так, как она хотела, и, конечно же, именно ей назло. Он отлично зарабатывал, но, по версии Лидочки, был бездельником. «Ты представляешь? Гвоздя дома не забьет!» Страдала Лида о несовершенстве супруга, который приходил с работы к ночи и падал от усталости. Сын был болтусом, правда, каким макаром он тогда сам поступил и успешно закончил МГУ, было совершенно непонятно. Да и работал он на судостроительном заводе в Мурманске весьма успешно, но Лида переживала: Прям не знаю, в кого он такой болван, но совершенный баран! Дочка вышла замуж сразу после школы и уехала с мужем военным аж на Дальний Восток. И Марина ее очень даже понимала. Кто же долго выдержит рассказы матери, которая каждый день вещает, принесет в подоле, будет нищая дура с прицепом? Это ничего, что дочка выучилась на технолога швейного производства и открыла ателье. И муж ее любит, и деток двое. Про них Лидочка тоже любила судачить. Прямо как дикие звереныши. Ездила с ними и дочкой к морю. Так ни секунды не отдохнула. Кричат, водой брызгаются, в песке роются. Мечом не по руке попали. Милая, так они же маленькие. Как им не поиграть-то? Сколько им точно? Недоумевала Марина. Пять и шесть. Но это не важно. Они совершенно неуправляемы. А и говорила, нельзя рожать погодков, не справишься. Вот как это, кидать мяч в бабушку, а? А какой был мяч? Ну как какой? Надувной такой, огромный, представляешь? Да, небось, чуть не убили. Сарказмом протянула Марина, которая сильно подозревала, что больше у детей никогда не возникнет ни малейшего желания вовлечь бабушку в игру. Вот именно. Алиска их защищает. Говорит, что не просто море увидели и радуется, что это нормально. Лид, ну, конечно, нормально. Когда еще побрызгаться водой, попищать от восторга, замки из песка выстроить, в мячик поиграть? Тем более он ничего не весит и ударить им невозможно. А, вот ты так всегда. Ты всем сочувствуешь, кроме меня. Взвивалась Лидия, но все равно приходила в гости. Марина была практически единственная, с кем она вообще могла говорить. Муж работал с утра и до глубокой ночи и приходил домой, когда Лидия, очень заботящаяся о своем здоровье, уже спала. В выходные он пропадал на даче или в гараже, а Лида сидела дома и сходила с ума от скуки. «Милая, я бы посочувствовала, вот только нечему». Марина решительно убрала от себя в сторону миску с печеньем, которую мечтала надеть на голову Лидочки. «Вы все живы-здоровы. Муж хороший. Дети молодцы и умницы и благополучны. Внуки, солнышки. Чего тебе еще?» «Ты никогда меня не понимала!» Лида поджала тонкие губы, сделав их еще тоньше, и снова забубнила перечень несчастья и бед. «Жалко, да?» Бек покосился на Урса. «Чего — Чего? Хмурый Урс косился на гостью и периодически тряс головой, словно ему в уши, залетели, да и застряли там ее жалобы. Сидели они рядом с Мариной для оказания моральной поддержки и страшно сожалели, что больше ничего сделать нельзя. — Жалко, что Добби сюда не приведешь. Он бы того. — И так хоть понятно было бы, чего и плохо. Урс покивал головой. «Сам жалею. У меня-то дома лапа не поднимется». Тенька уже некоторое время пристально рассматривала лодыжку Лидии с весьма деловитым видом. «Ты чего?» Мышь, крутящаяся поблизости, заинтересованно подобралась поближе. «Пасть у меня маленькая!» — пожаловалась Тенька. «Вот так не укусывается!» Она широко открыла рот и примирилась к ноге гости. «И вот это кто же?» Тень склонила голову на бок и продемонстрировала очередную неудачу. «А жалко! Вот кого бы я с удовольствием угрызла!» «Тень! Эта тетка тоже ядовитая!» — вздохнул Урс. «У нее болезнь такая! не любовь к жизни называется!» «Надо же! А ведь не воняет, как мымра, а все равно ядовитая!» — удивилась Тень. «Да!» Такие люди рождаются, а потом сразу-сразу старятся. И ничего их не радует. Им все плохо и скучно. — Так ведь нашу Марину много чего радует, — удивилась тень. — Глупенькая. Она ведь и не старая вовсе. — И Матильда тоже, — объяснил Урс. — Старость — это не то, сколько лет человек прожил, а то, как он смотрит на мир. — Это хорошо, — обрадовалась тень. Марина на мир смотрит правильно. Тенька припомнила, как с ней играют и ласкают. Покосилась на гостью и вздохнула. Это бы ни почем не играла. Точно, она такая скучно-плохистая, что аж нос чешется после понюха. Мышка в беседе участия не принимала, а о чем-то крепко призадумалась. Ты всегда жила как-то неправильно. продолжала Лида. «Неправильно? Это как?» «Все тебе легко. Даже муж вот умер, а ты чему-то радуешься». Лидия покосилась на веселые легкие кухонные занавески, уютную светлую мебель, сидящих рядом животных. И, обнаружив очередной Маринин недостаток, продолжила. «Развела какую-то псарню?» «Лидушка, ты лучше пей чай, а я тебе анекдот пока расскажу». Марина придвинула гости печенье, старательно отгоняя от себя дивное виденье Лиды с миской выпечки на перманентной завивке и продолжила. Идет женщина по улице и думает, что муж у нее козел, дети болваны, работа отвратительная и платят мало, сослуживцы, как пауки в банке, подруги все, как одна змеи. Лида, заслушавшись, Даже позабыла угощаться, так и застыла с угощением в руках. Очень правильные слова. Именно так все и бывает. Она-то знает. А Марина продолжала. А за ней летит ее ангел, записывает ее слова и удивляется. Странные такие желания, куда ни глянь. Ну, делать нечего, надо выполнять. Так, что у нас там первое? «Муж — козел! Делаем!» Лидия некоторое время соображала, а потом гневно сверкнула глазами. «Ты... Ты меня никогда не понимала! Ты всегда счастливая! А я... А я всегда так несчастна!» Марина вздохнула. Это в молодости умеют некоторые представительницы прекрасного пола плакать красиво. Но и у них с течением времени эта способность уходит. У Лиды и в юности физиономия в слезах становилась похожа на тыльную часть павиана, а теперь и вовсе была непривлекательным зрелищем. Собаки сморщились и отвели глаза, не выдержав такого зрелища, а мышка и вовсе выскочила из кухни. «Милая, знаешь, как говорят?» «Когда ты несчастен, найди того, кому хуже, и помоги ему». Может, и твое несчастье станет меньше, а то и вовсе исчезнет. Поймешь, что это не так уж и важно было. «Да как же не важно-то?» Лидия гневно сверкала глазами. «Да и ты! Ты только притворяешься, что у тебя все в шоколаде!» «Вон, Ленка за кого-то замуж выскочила! Небось, придурок какой-то, раз ты меня на свадьбу не пригласила! Светка и вовсе девой старой останется!» Точно! С ее то характером и бесхозяйственностью на нее последний бомж не позарится. Так даже такая с тобой не общается. Мне Люда звонила, все рассказала. Марина прижмурилась, отпивая чай, и решила, что доченьке прислучайно намекнет, что если она будет сливать информацию о семье Лиди, то она, Марина, сочтет себя вправе сделать то же самое. И тогда Лида придет в гости уже к ней. «Да, пусть на своей шкуре Лидочку попробует, решила Марина. «Нет, ты меня даже не слушаешь. А я тебе говорю, что Ленка твоя плохо кончит, разведется, как пить дать, так еще не родит. Светка и вовсе, Лидушенька. А вот сейчас Света придет, сама у нее и спросишь». Нежно предложила Марина. «А чего это к тебе, Светка, то идет? Ругаться? Или уволили, и она денег попросить хочет?» У Лидии аж глаза загорелись от любопытства. Звонок домофона она встретила как предвестника интереснейшего развлечения. Больше всего она обожала присутствовать при скандалах. «Света, здравствуй, милая!» Марина открыла дверь старшей внучки и быстро шепнула ей. «У меня Лида». «Горгулья?» Светлана подняла безукоризненные брови и пропустила в квартиру Касю. «Ба, нам воду не надо, она в обуви. Сейчас просто сниму и все». Горгульей они с Ленкой именовали Лиду с детства. Она всегда сидела на семейных застольях за столом, чуть наклонившись и застыв, словно вынюхивала негатив. Света даже придумала сказку, что Лида любит на обед чужие проблемы. Ленке тогда очень нравилось. «Ба, а Ленка еще не пришла?» «Нет, немного задерживается», — громко сказала Марина и тихо внучке на ухо. «И очень хорошо, что задерживается. Лида про ее беременность не знает. Предсказывает ей развод и бездетность». Она покосилась на опасно сверкнувшие Светины глаза и улыбнулась. Ей страшно нравилось наблюдать за режимом, обижать сестру могу только я в действии. А, Светочка, здравствуй! Как-то ты похудела, даже немного постарела. Довольно покивала головой ЛИДА из-за кухонного стола. Да и вы не помолодели, я смотрю. Что ж делать? Время безжалостно. И чем дальше, тем больше, судя по вашему виду. Света безмятежно улыбалась, ощущая, как у нее вырастают моральные когти, зубы и драконий гребень вдоль спины. Она поставила себе цель срочно избавиться от Лиды. Во-первых, скоро придет Ленка, и нечего беременной эту ядовитую заразу выслушивать. Во-вторых, бабку эта горгулья уже достала. И в-третьих, Свете надо было с бабкой поговорить, и делать это требовалось без свидетелей. Фу, какая несимпатичная уродливая собака! Неужели у тебя мало денег, и ты не можешь завести себе кого-то подороже? Лида с презрением осмотрела Касю, которая растерялась и прижалась к Светкиным ногам в поисках поддержки. А вдруг ее хозяйка тоже решит, что она плохая? Светка с невольной признательностью покосилась на глухо заворчавших Урса и Бека. Блин, собаки и то понимают. А это... Ну, погоди, мне как раз этого пинка и не хватало, чтобы тебя распотрошить и сплесать на том, что останется. Она улыбнулась сияющей ледяной улыбкой и села за стол ровно напротив Лиды. — А что, бабушка Лидушка, вы мне деньжат готовы подкинуть? — Ой, да что же это я? Откуда у вас-то? «Пенсия-то три копейки?» «Ага, а почему?» «Так вы же не работали почти никогда». «Муж, правда, трудяга, так он же и смыться от вас может». «А что запросто?» «Вот вы его еще немного погрызете, покусаете и свалит какой-нибудь разумной тетке». «Да кому он нужен-то?» — опешила Лида. «А что такое?» симпатичный, работает, зарабатывает, не пьет, на даче пашет, как трактор. И что главное, характер — чистое золото, раз за столько лет вас ни разу не пристукнул. Один недостаток, нервный очень, чуть что вздрагивает и озирается. Так и это понять можно, живет же как под обстрелом. И ведь что совсем обидно, дети-то его поддержат. Вы же уже всех заклевали. Сын скоро главным инженером завода будет, умница. Дочка у вас классная. А вы их только и знаете, что по стенке гонять, как тараканов». Света не обращала ни малейшего внимания на слабые попытки Лиды что-то возразить. Марина улыбалась у плиты. Собаки восхищенно взирали на разъяренную Светлану. Аля, боящаяся любых конфликтов, притворялась на шкафу белой тенью. А вот мышки почему-то видно не было. Через несколько минут сражение закончилось полной победой Светланы, которая вышла проводить Лиду и заткнуть обратно все ее повизгивания и возражения, если таковые будут иметься. Раздавшийся вопль застал ее врасплох. Лида потрясенно хлопала глазами и показывала пальцем на свою сумку. «Что это?» Светлана хладнокровно заглянула туда и рассмеялась. — Вот, от вашего негатива даже кошку вытошнила, бедная киса. — В мою сумку? Лида судорожно соображала выкинуть ей сразу все или паспорт все-таки оставить. И кошелек, и ключи, и очки. А куда же еще? Вы тут так атмосферу испоганили, что она испортила ее вам. «Глаз за глаз! Прям уважаю! Бабуля, как эту серую зовут? Выпиши и премию, а вы проверьте сапоги. Я бы на ее месте еще и там вам что-нибудь сделала. Не? Не успела, бедняжка. Так, может, пойдем еще чайку попьем?» После того, как верещание Лиды затихло в подъезде, а Марина сумела отсмеяться и вытереть глаза, Она заметила, что Света какая-то непривычно смущенная. — Свет, что-то случилось? — Ба, а вот если очень нравится мужчина, но я боюсь, что он сам относится ко мне просто как к коллеге и... Ну, я ему не так нравлюсь. — Ба, что делать-то? Света, самоуверенная и всезнающая Света, обычно бестрепетно бросающая ухажеров, покраснела аж до ушей. Обычно такие вопросы выясняются гораздо-гораздо раньше, особенно если в семье есть люди, с которыми можно поговорить на любую тему. Но Света никогда не считала нужным у кого-то что-то спрашивать. А тут растерялась, как недавно Кася. Бабушка ласково погладила ее по голове. А давай подумаем. Погоди, я сейчас бумагу принесу, миллиметровую. Псы насмешливо переглянулись и отправились посплетничать с Касей. Надо же знать, кто так понравился Алениной сестре, которая справилась с отвратительной теткой ничуть не хуже Добби.